На четвертый день утром появился Осима. Мотора я не услышал, он явился пешком с маленьким рюкзаком за плечами. Абсолютно голый, я развалился на крыльце на стуле и дремал, разморенный солнцем, поэтому шагов тоже не слышал. А может, ему захотелось надо мной подшутить, и он нарочно подкрался незаметно. Осима тихонько поднялся на крыльцо и, протянув руку, чуть коснулся моей головы. Я испуганно вскочил, искал искать полотенце, чтобы прикрыться, но не нашел. «Что ты задергался?» — сказал он. — Я сам здесь часто г о л о в загораю. Здорово погреть на солнышке места, которые обычно прячем. Было страшно неловко лежать перед ним в таком виде, выставив на солнце все свои причиндалы, ставшие сразу совершенно беззащитными и жалкими. — Что делать? Теперь уж прятаться совсем глупо. — Привет, — выдавил я. — А вы что, пешком? — Погода сегодня редкая, грех не прогуляться. Машину у ворот оставил, — ответил Осима, и протянул мне висевшие на перилах п о л о т е н ц е Я обмотал его вокруг бёдер и, наконец, успокоился. Тихо мурлыкая что-то себе под нос, Осимов вскипятил воду, достал из рюкзачка муку, яйца, пакет молока, разогрел сковородку и напёк блинчиков. К ним полагалось масло и сироп. Листья латука, помидоры, репчатый лук пошли в салат. Осима резал овощи очень осторожно, не торопясь. Мы сели обедать. — Ну, как ты тут три дня прожил? — поинтересовался он, разрезая блинчик. Я рассказал, как здорово провел время, но о своих походах в лес решил не говорить. Мне показалось, так будет лучше. «Замечательно!» — сказал Осима. «Я так и думал, что тебе понравится». «И теперь надо возвращаться в город?» «Да, поедем». Мы стали готовиться к отъезду. Быстро убрались в хижине, вымыли и расставили в шкафу посуду, вычистили печку, слили оставшуюся в баке воду, завернули вентиль газового баллона. Продукты, которые можно хранить, сложили на полку, все скоропортящиеся выбросили. Подмели пол, протерли тряпкой стол и стулья. Закопали за домом мусор. Собрали целлофановые пакеты и прочее, что не разлагается, чтобы у в е с т и с собой. Осима запер домик на ключ. Уходя, я оглянулся. Хижина показалась мне какой-то н е н а с т о я щ и й Вроде воздушного замка, хотя совсем недавно что-то более материальное вообразить было. Трудно. Всего через несколько шагов прожитые здесь дни вдруг сразу стали терять очертания. Само присутствие в этом лесу казалось теперь фантастическим видением. Путь до места, где Осима оставил машину, занял минут тридцать. Мы шли под гору, почти не разговаривая. Осима напевал что-то в полголоса. В голове у меня крутились бессвязные обрывки мыслей. Зеленый спортивный автомобильчик, слившись с росшими вокруг деревьями, Дожидался возвращения хозяина. Осима закрыл ворота, приладил ц е п и повесил на нее замок, чтобы в его владении по ошибке или намеренно не забрели незваные гости. Мой рюкзак, как в прошлый раз, мы привязали к сетке на багажнике. Осима опустил крышу, открыл машину. «Ну что, поехали?» Я кивнул. «Одному на природе, конечно, хорошо, но долго так жить напрягает», сказал Осима, надевая темные очки и пристегивая ремень. Я сел с ним рядом и тоже пристегнулся. Теоретически-то ничего невозможного нет. Есть люди, которые так и живут. Но ведь в каком-то смысле природа — вещь неестественная. А в спокойствии заключена угроза. Чтобы осознать, в чем этот парадокс, нужна подготовка и жизненный опыт. Так что поедем пока в город. Вернемся к обществу, к мирским делам. Осима нажал на газ и повел машину под уклон по горной дороге. Он ехал спокойно, без напряжения, совсем не так, как три дня назад. Не гнал, любовался открывавшимися видами, наслаждался порывами ветра, ерошившими и откидывавшими назад его длинную челку. Грунтовка закончилась, и мы, наконец, выбрались на хоть и узкую, но мощеную дорогу. Стало попадаться сельское жилье, проплывали поля. — Вот я и говорю, парадокс, — начал Осима, будто вспомнив. — Я это сразу почувствовал, как только тебя в первый раз увидел. Тебе чего-то очень сильно хочется, но, с другой стороны, ты изо всех сил стараешься от этого уклониться. Есть тебе что-то такое, что наводит на такие мысли. — Чего же т о я хочу, интересно? — Осима покачал головой и, покосившись в зеркало заднего вида, нахмурился. — Чего? — Не знаю. Я только о своих впечатлениях говорю. Я молчал. По опыту могу сказать, когда человек очень сильно чего-то хочет, ничего не получается. А когда пытается избежать чего-то, это обязательно происходит. Хотя это все, конечно, теория. А если эту теорию ко мне приложить, что будет? Если все так и есть, как вы говорите, то есть я хочу чего-то и в то же время избегаю. Ничего себе вопросик, рассмеялся Осима, помолчал немного и сказал... — Возьму на себя смелость. Именно того, что хочешь, ты вряд ли добьешься. Довольно безрадостное пророчество. — Кассандра! — Кассандра? — переспросил я. — А, это из греческих трагедий. Была такая прорицательница Кассандра, дочь троянского царя. Ее Аполлон наделил даром предвидения и стал за это домогаться любви. Она ему отказала. Тогда он разозлился и наложил на нее заклятие. Боги в Греции. В них больше от мифов, чем от религии. Поэтому у них недостатки такие. Морально-духовные, как у людей. Они вспыльчивые, чувственные, ревнивые, забывчивые. о с ь м а достал а с ь бардачка коробочку с лимонными леденцами, бросил один в рот и предложил мне. Я отказываться не стал. — И что за клятие? — Ты про Кассандру? — Я кивнул. — Все ее прорицания попадали в точку. Но в них никто не верил. Это Аполлон так сделал. В придачу Казандра почему-то п р е д с к а з ы в а л а одни несчастья — предательство, катастрофы, смерть, распад страны. Вот люди ей не верили. Больше того, презирали и ненавидели. Обязательно прочти драмы Еврипиды и Эсхила, но ну, если еще не читал. Вот уж где все наши проблемы описаны. Да еще в сопровождении хора. Какого хора? В греческом театре всегда был хор, который располагался на сцене позади актеров. Хор комментировал действия, передавал внутренний мир персонажей, временами горячо убеждал их в чем-то. Очень удобно, скажи. Мне иногда кажется, что неплохо было бы иметь за спиной такую группу поддержки. А у вас есть дар предвидения, Осима-сан? У меня нет. Уж не знаю, хорошо это или плохо. Знаешь, я здравомыслящий реалист, поэтому все мои предсказания были бы со знаком «минус». Я говорю общие слова о самых обычных вещах, они звучат как недобрые предсказания. Почему? Да потому что наша жизнь сплошны дурные предзнаменования. Вот возьми любую газету и сравни, сколько в ней хороших новостей и сколько плохих. Сразу поймешь. Приближаясь к очередному повороту, Осима осторожно переключил скорость на низкую передачу. Здорово у него получалось, мягко. Я не чувствовал ни рывков, ни толчков. Единственные обороты падали, и мотор начинал гудеть по-другому. «Но есть одна хорошая новость», — сказал он. «Мы решили пойти тебе навстречу. Теперь ты сотрудник библиотеки Камура. Как думаешь, справишься?» Я невольно взглянул на Осиму. «Вы хотите сказать, я буду работать в библиотеке Камура? Ну, если еще точнее, ты теперь часть нашей библиотеки. Будешь в ней ночевать, жить». Открывать и закрывать по часам. Ты парень правильный, сильный, так что разберешься с этой работой элементарно. Мы с Саэки-сан — люди слабые. Будем благодарны, если ты возьмешь эти функции на себя. Ну и еще мелочевка разная. Ну, ерунда. Ну, например, сварить мне кофе повкуснее или купить кое-что. Комнату для тебя приготовили. С душем. Она с самого начала считалась гостевой, но теперь в библиотеке никто не останавливается. И комната простаивает без дела. В ней будешь жить. И удобнее всего, что в библиотеке, вместе с твоими любимыми книжками. Но почему, — начал было я, — однако не нашел слов, чтобы продолжить. Почему все получилось? — закончил за меня Осима. В принципе, это просто. Я понимаю тебя, с а й к и с а н меня. Ты симпатичен мне, я симпатичен, с а й к и с а н Тебе 15 лет, ты сбежал из дома, мы про тебя ничего не знаем. Ну и пусть. Какие проблемы? Ну а сам-то что скажешь? о том, что станешь частью библиотеки. Я немного подумал. Я хотел только, чтобы у меня была крыша над головой. Трудно сейчас думать еще о чем-нибудь. Как ко всему этому относиться, не знаю, но я очень благодарен, что вы мне разрешили жить в библиотеке. Теперь на электричке не надо ездить. — Ну, значит, решено, — сказал Осима. — Доставлю тебя прямо в библиотеку, так что будешь теперь библиотечником.